Глава четвертая. 30 июня, 11.05. Стоянка у гипермаркета неподалеку от набережной лейтенанта Шмидта. Вот отсюда тоже пропала женщина. Маргарита Николаевна Ивлева. 1986 года рождения. Не замужем. Алексей Васильевич вздохнул, предложил Старцеву сигарету, затянулся сам. Старцев был благодарен этому человеку за его нормальность. После ничем не примечательных пахнущих сосной палок, вводящих в длительный транс, живых русалок на гребешке старушки и прочих спецэффектов его отдела, этот обычный во всех смыслах человек был для него как глоток свежего воздуха. Алексей Васильевич реагировал на все быстро, оперативно. Специалистом он был внимательным и дотошным. При этом его жизненная кредо «меньше знаешь, крепче спишь». Избавляла начальника отдела музеев от лишних вопросов и необходимости что-то объяснять. Даже внешность следователя была ничем не примечательной и восхитительно нормальна. Высокий, стройный, средних лет, светловолосый и сероглазый. Ребенку пять месяцев. Няня говорит, что когда она уходила, то сказала хозяйке, что памперсы заканчиваются. А та еще ответила, что заработалась совсем мы забыла купить. И что это не страшно, они с Машенькой, так дочку зовут, съездят и купят. А когда это было? В ночь с двадцать седьмого на двадцать И они во сколько за покупками в магазин направились? Что-то после часа ночи. Сейчас диск с записью видеокамер принесут, посмотрим точно. Так тут тоже видеокамеры есть? Удивился Старцев. Сейчас везде видеокамеры есть, а толку? а что охрана говорит была женщина поморщился следователь поставила переноску с ребенком в машину открыла багажник сумки поставить потом камера пару раз мигнула и все машина на месте ребенок на месте пакеты с покупками в багажнике женщины нет и понимаешь на записи помехи те же что и в первом случае а кто нашел ребенка местные труженики Товарищ из солнечного зарубежья я тележки собирал. Увидел распахнутую дверь и подошел к машине. Вышлите мне в отдел записи с камер. Тех, что были во дворе и с этих магазинных. Я еще своим покажу. Так что здесь было? Спросил Алексей Васильевич. Забрали женщину, я чувствую. Только не понимаю, кто. И посмотри, что получается. Пропадают женщины раз в три дня. А что тогда тремя днями раньше? Это когда получается? Ночью с 24 на 25? 30 июня, 12.45. Отделение полиции на набережной реки Фонтанки. Не знаю, мутная эта девица. Виктория Максимовна Петрова, 1995 года рождения. Я думаю, что никуда она не исчезала. И тем более никто ее не похищал. Бросила коляску на улице перед подъездом и свалила к какому-нибудь очередному хахалю. Вы знаете, какой у нее послужной список по малолетке? А что она к своим шестнадцати годам два аборта сделала? Она третий раз рожать надумала. Нет, я вам точно говорю. Ударилась в загул, очнулась непонятно где, непонятно с кем. Тут и про ребенка вспомнила. А может, вспомнила только у нас, в отделении полиции, когда на нее дело завели за оставление в беспомощном состоянии? А сейчас, конечно, придумывает черти что. Участковая, капитан полиции, немолодая крепенькая тетечка с кудряшечками, была эмоциональна. Видно было, что эта история задела даже ее человека по долгу службы и жизненному опыту достаточно равнодушного. А когда это случилось? поинтересовался Егор Иванович. «В ночь с двадцать четвертого на двадцать А нашлась она когда?» «Да кто ее знает. Задержали мы девушку-красавицу на квартире у ее соседей-алкоголиков двадцать восьмого утром. Говорят, что вроде бы пришла двадцать седьмого ночью. Через трое суток, если допустить, что она говорит правду. Нашли мы ее пьяную. Говорит, что так испугалась, что зашла к друзьям». Выпила для просветления в мозгах, а тут мы. «Давайте мы все таки с ней поговорим, раз уж приехали», обратился Старцев к представителям полиции. «Давайте», — пожал плечами Алексей Васильевич. Девочка была какая-то несчастная, потерянная, и очень-очень молоденькая. Старцев ожидал увидеть оторву, бесстыжу и наглую, а увидел затюканное жизнью существо и неожиданно для себя почувствовал жалость. Мне отдадут моего сына, обратилась она к старцу, должно быть, уловив сочувствие в его глазах. Смотря, что вы сделали, и самое главное, чего вы не делали. Я не пела в тот вечер, когда исчезла, правда? Девчонка оглядела слушающих и сосредоточилась на старце, старательно не замечая остальных. Что вы помните? Мы гуляли с Вадиком перед сном. Вадик это. Это мой сын, да, мы гуляли. Я трезвая была, правда. А потом? Потом девочка убрала апотетику из голоса и заговорила обычно, устала. Потом я ничего не помню. Очнулась, бреду по дороге. И главное, не понимаю, день или ночь. Светло ведь. Дальше. Что было дальше? Я поймала машину, уговорила подвезти. Уехала к Паше, к друзьям пояснила она, увидев упросительный взгляд Старцева. «Да», — решительно закивала она, — «у них я выпила. Я так испугалась. Какая-то тоска». «И вы не помните, куда и как исчезли? Где были эти три дня? Как их провели и с кем?» «Тоска. Я помню тоску. По свету, по жизни, по маме». «И это все, уточнил Старцев. Все. Печально кивнула девочка и усмехнулась. Похоже, я не сильно себе помогла. Овы, не стал ее обманывать старцев. Я отправился к двери. Я помню запах. Пробормотала себе под нос девчонка, словно опасаясь, что ее кто-нибудь услышит. Так покойники пахнут, когда их в закрытых гробах хоронят. А пойдем к посмотрим место, откуда ты пропала остановился в дверях старцев. сотрудник отдела музеев вспомнил, что об ужасном запахе тухлятина говорила ему вчера свидетельница. Вы ей поверили? поинтересовалась у него участковая. А Алексей Васильевич вопросительно посмотрел. Они курили уже втроем, отпустив девицу. Если женщина, которая пропала у супермаркета, найдется на третьи сутки? То есть сегодня к ночи, то да, я бы ей поверил. А где ее ребенок? Мальчика забрала тетя этой красотки. Там история такая, обычная. Жили-были две сестры, Погодки. Из самой обычной семьи. Неполный, папа рано умер. Одна стала врачом, профессором, а другая... Другую пришлось хоронить в закрытом гробу. Пила с кем-то. Нашли в лесопарке. Падение с высоты своего роста. Что там вышло и с кем? Дочка, к сожалению, пошла в маму, не в тетю. Теперь оформляется лишение родительских прав. Тетка хочет оставить мальчика у себя. И, честно говоря, я думаю, что ему там будет лучше. Даже если на этот раз Виктория говорила правду. А я думал, что такого в центре уже не осталось. Обратился Старцев к женщине-капитану, разглядывая двор. Расселили да выкупили. Питерские колодцы. Уходящие в небо грязно желтые стены. Запах мочи и помоев. Неприятный, конечно, но вместе с тем обладающие каким-то особым магнетизмом депрессивно-меланхолического транса. Вот она. Визитная карточка знаменитой Достоевщины. В таком доме под самой крышей. Комнатка с архитектурой гробика. У стены кушетка с порванными пружинами, с желтым, как эти стены, выцветшим матрасом. На нем трясется в лихорадке молодой человек, охваченный граничащий с психозом тоской. Тонкие черты лица, восковая бледность рассвета белой ночи над дневой, шершавое, изъеденное молью полотно-пальто, под которым тонкие, мерцающие голубой паутины вен пальцы сжимают теплое, гладкая древко-топора. Эта картина мгновенно пронеслась в памяти, когда взгляд чуть задержался на самом последнем этаже. И вот, наконец, он тонет в квадратике неба. Свобода, тоска, вера, раскаяние, надежда. Все это вливается в грудную клетку одновременно, не спрашивая и не предупреждая душу, готова ли она, примет ли. И каким бы ни было в этот момент небом, пасмурным, ясным, давящим тяжестью свинца, либо зовущим ввысь прозрачностью лазури. Небо над Питером — это нечто, улавливаемое сознанием, воспринимаемое чувствами, субстанция, живущая своей жизнью и по своим законам. И чем дольше ты не покидаешь город, тем сильнее его чувствуешь. И это чувство, простите, бесполезно описывать словами. Старцев с невероятным усилием оторвал взгляд от неба, чтобы не дать магии колодца завладеть им окончательно. Глубоко вдохнул и тут же пожалел об этом. Мерзкий запах мочи перестал навевать философские размышления. Фу, зато отрезвляет. На первый взгляд ничего, что могло привлечь его внимание и хоть как-то пролить свет на случившееся, не было. Скользя глазами вдоль стен с характерными подтеками, он случайно встретился взглядом с серой кошкой которая мгновенно съежилась и пули шмыгнула в подвальное помещение через прямоугольное окошко. Старцев подошел к двери подъезда, дернул дверь на себя, вошел. Да уж, куда романтичнее вглядываться в квадрате к утопая в перспективе линии, вспоминая великого классика. В подъезде было темно, сыро, хотя лето в самом разгаре, и отвратительно настолько, что хотелось скорее выйти на улицу. Настроение испортилось окончательно. Его охватила злость. «Значит, когда ты дочь самого...» Он вспомнил, как следователь поднял палец и закатил глаза. «Когда двор, в котором ты живешь, закрывается, охраняется, оборудован камерами и не выполняет функции общественного туалета в ночное время суток, ты имеешь право на защиту и справедливость». Он вспомнил огромные тёмно карие почти чёрные, лишённые всякой надежды глаза Вики. Подъезд, где она жила, молчал. Давил на Старцева своей исторически сложившейся безысходностью. «Таковы законы жанра. Ничего не поделаешь, девушка Вика. Ты родилась не в то время, не в том месте. Ты живешь в неправильном подъезде, и у тебя нет шансов на спасение». Высокий черный армейский ботинок панул огрызок с какой-то прилипшей к нему серой склизкой гадостью. Кошка, немного осмелев устроившись на подвальном окошке, проследила за ним взглядом, но не тронулась с места. Он добьется, правды и вытащит девчонку из этой передряги. Он не нашел ничего, ни одной зацепки. Но каким-то невероятным образом колодец, в котором жила Вика, убедил его, что она говорит правду. И, сделав еще один вдох, он наконец-то заметил, что участковый ему что-то увлеченно рассказывает, с чувством пританцовывая кучеряшками. «В Петербурге всегда так было и так будет», — говорила между тем капитан. «И у нас, на набережной Фонтанке, как и везде. В одном дворе богатые, у тех камеры отгороженные дворы, дизайн местами, шлагбаумы, охрана. Все загородиться от остального города хотят» а рядом — вот так.